Мы не ходили к источникам. У них я грелась зимой. Есть еще и такие уголки, где даже камни кажутся живыми. На следующее утро оба, не говоря ни слова, вышли из дому. Они двинулись налево мимо грота, со спящей мраморной женщиной. Занося ногу на первые камни, Серж сказал: Вот от чего мы тревожились. Надо осмотреть здесь все. Тогда мы, может быть, станем спокойнее. День был душный. Стояла тяжелая жара, как перед грозою. Взять друг друга за талию они не посмели. Шли один за другим, и солнце беспощадно припекало их. Альбина воспользовалась тем, что тропинка расширилась и пропустила Сержа вперед. Его дыхание беспокоило ее. Ей было неприятно, что он шел за ней по пятам, почти касаясь ее платья. Вокруг них широкими уступами вздымались скалы. Огромные плиты, шершавы от жестких порослей, лежали на склонах вперемешку с более нежными пластами. Сначала им попадался золотистый дрог. Затем целый скатерти тимиана, шалфея, лаванды, словом, всех ароматических растений. И, наконец, потянулся можжевельник с едким запахом, и горький розмарин с сильным одуряющим ароматом. По обеим сторонам дороги то и дело тянулись живые изгороди астралиста, словно решетки из темной бронзы, кованного железа и полированной меди, решетки изящной слесарной работы, очень сложного орнамента, украшенные множеством колючих розеток. Затем на пути к источникам им пришлось пройти через сосновый бор,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 Из первого водоема ручейки разбегались, точно протягивая во все стороны белоснежные руки и подпрыгивая, как ноги и веселые дети, а потом внезапно не водопадами, и мягкая дуга каждого каскада походила на опрокинутый торс белотелой женщины. Окуни руки! закричала Альбина, на дне вода совсем ледяная. И в самом деле здесь можно было освежить себе руки.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 Серж что и дело поглядывал на Альбину из-под лобья. Ей было тяжело от этих взглядов, и веки ее дрожали. Обоим захотелось поскорее уйти отсюда, чтобы как-нибудь сократить эту неприятную прогулку. Не отдавая себе отчета, точно подчиняясь чьей-то чужой воле, толкавшей их, они обогнули скалу и вышли на площадку, где их вновь опьянило яркое солнце но теперь их окутывало не истома ароматических трав, не мускусный запах тимьяна, не фимиам лаванды. Теперь они попирали ногами похучей травы, горькую полынь, пахнущую гниющим телом руту, жгучую, влажную от сладострастной испарины валерьяну. Тут росли мандрагора, цикута, чимерица, белена. От всего этого кружилась голова,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 Она взяла его руку и положила себе на грудь. Тогда он смертельно побледнел. Казалось, он чувствовал себя еще хуже, чем она. У обоих на глазах были слезы. Они плакали друг о друге о том, что ничем не умеют себе помочь в беде. Неужели им так и придется умереть от этой неведомой болезни? «Пойдем-ка лучше в тень, сядем», — предложил Серж. Эти растения задушат нас своим запахом. И он повел ее за кончики пальцев. Она вся содрогалась, едва он дотрагивался до кисти ее руки. Зеленый лесок, где Альбина присела, состоял из кедров. Великолепные деревья раскидывали метров на десять вокруг плоскую крышу своих ветвей. А позади вздымались странные хвойные породы. Кипарисы с мягкой тонкой вроде густого кружева зеленью, прямые торжественные пинии, похожие на священные древние столбы, еще черные от крови жертв, тисовые деревья, темное одеяние которых отливало серебром, различные вечно зеленые растения, приземистые, с темной блестящей, точно излакированной кожей листвою, забрызганной желтым и красным. Эта зелень была так могучая и густа, что солнце, скользя по ней, не делало ее светлее. Особенно удивительно была Араукария со своими большими симметричными ветвями, похожими на клубок присмыкающихся, взгромоздившихся друг на друга. Она топорщила свои чешуйчатые листья, как топорщит чешую змея, если ее раздразнить.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 он поцеловал край платья Альбины. Тогда, точно он поцеловал ее самое, Альбина внезапно встала и выпрямилась. Приложив руки к вискам, она залепетала, как безумная. «Нет, умоляю тебя, пойдем дальше!» Она не убежала. Она позволила Сержу следовать за собой, а сама медленно и растерянно шла, спотыкаясь о корни деревьев, обхватив голову руками, заглушая подкатывавшийся к горлу вопль. Когда они вышли из рощи, им пришлось сделать несколько шагов по скалистым уступам, где громоздилась огромная поросль горячих и сочных растений. Казалось, тут собралось целое скопище безымянных животных, которые могут привидеться разве только в кошмаре. Чудовища вроде пауков, гусениц, мокриц, чрезвычайно увеличенных размеров.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 Бугристые кактусы нагромождали живучие прыщи, похожие на зеленоватых черепах со страшными длинными волосами, более жесткими, чем стальные иглы. Еще более сморщенные кожистые иглистые кактусы напоминали гнезда свившихся клубком гадюк. Каждый эхинопсис казался горбом, наростом на красноватой шкуре, чем то вроде гигантского свернувшегося шаром насекомого а пунтии как настоящие деревья возносили вверх мясистые листья усеянные красноватыми иглами и напоминавшие собою ульи микроскопических пчел кишащие насекомыми с прорванными клетками сот у гастерий словно у длинноггих опрокинутых навзничь пауков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 На каких-то судорожно запрокинутых стеблях столетники. Все оттенки зеленого цвета, нежного и глубокого, желтоватого и сероватого, ржаво-коричневого и темного, с бледно-золотым бордюром, были тут на лицо Здесь были растения всех форм с широкими листьями в виде сердца и с листьями узкими, как лезвие меча, покрытые кружевом шипов и гладкие, словно подрубленные искусной рукою. Были тут и громадные экземпляры с цветами на высоких стеблях, откуда словно свисали ожерелья розового корала. Были и маленькие, теснившиеся по несколько штук на одном стебельке. Были здесь и мясистые растения, словно выпускавшие во все стороны змеиный жало. «Возвратимся в тень», — умолял Серж. «Ты сядешь!»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 Утомленные радостью долгой прогулки. Дня три подряд они дулись друг на друга. Оба были очень, очень несчастны. Глава тринадцатая Между тем в эту пору весь парк принадлежал им. Они завладели им по праву владык и хозяев.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 под которыми так хорошо было завтракать после восхода солнца. На лугах к их услугам были травы и воды, травы, беспредельно расширявшие их королевство, то и дело раскидывая под их ногами шелковистые ковры. Воды, которые были высшей их радостью, великую их чистотой и невинностью, прохладным потоком, в которые им так нравилось окунать свои молодые тела. Они владели всем лесом, от громадных дубов в десять обхватов до тех тонких березок, из которых любую мог без труда сломать даже ребенок. Они владели всем лесом, со всеми его деревьями, со всей его тенью, со всеми аллеями, полянками, зелеными тайниками, неизвестными даже птицам. Они располагали всем лесом по своему желанию, и он служил для них гигантским шатром, в который они забирались в полдень, укрывая в нем нежность друг другу, рождавшуюся у них по утру. Они царили повсюду, даже на скалах, даже у источников, на страшной этой почве с чудовищами растениями, дрожавшей под тяжестью их тел. Ее они любили больше мягких садовых газонов, любили за тот странный трепет, который ощутили лежа на ней. И вот теперь, на всем его протяжении, прямо, направо, налево, они были хозяевами сада. Они завоевали свое владение и могли теперь шествовать среди дружественной им природы, узнававшей их, приветствовавшей их смехом, когда они проходили. Готовы, как покорная раба, служить их наслаждением. И еще восхищались они небом, Широкой голубою твердью, Расстилавшейся над их головами. Стены не замыкали его, И небо принадлежало их взорам все целиком, Оно входило в счастье их жизни, Днем своим торжествующим солнцем, Ночью теплым звездным дождем.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 Солнце каждый раз улыбалось по-новому. Иногда оно закатывалось в прозрачном, спокойном, безоблачном небе, медленно погружаясь в золотой водоем. В другой раз оно все горело пурпурными лучами, прорывая свой плащ из газа и пара, и исчезало в волнах пламени, бороздивших небо хвостами гигантских комет, от чьих волос загорались верхушки высоких рощ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 а те оказывали им знаки подданства. В цветнике для услады их глаз вспархивали бабочки, овивали их своими трепещущими крылышками и следовали за ними, будто дрожание солнечных лучей, будто летучие цветы, отрисающие аромат. В плодовом саду на вершинах деревьев они встречались с лакомками птичками, воробьи, зяблики, иволги, снегири, указывали им на созревшие плоды, все исклёванные ими. Там стоял гам, словно в школе во время перемены. Нахальные стаи грабителей таскали вишни прямо у них из-под носу, когда они завтракали, сидя верхом на ветках. Еще больше забавлялась Альбина в лугах. Она ловила там маленьких зеленых лягушек, которые сидели на корточках в тростниках,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 Они отправлялись под звонкую тень лесных дерев слушать серенады своих музыкантов, кристальные флейты соловьев, серебряные рожки синиц, отдаленный аккомпанемент кукушек. Тут они дивились внезапным взлетом фазанов, чьи хвосты прорезали гущу ветвей солнечными полосами или останавливались и с улыбкой пропускали в нескольких шагах от себя игривую стаю диких козочек, или пару важных оленей, замедлявших свой бег, чтобы посмотреть на людей. А порою, когда жгло солнце, они взбирались на скалы и забавлялись тучами кузнечиков, сгоняя их ногами с поросших тимьяном полей. Улетая, кузнечики трещали, как затухающий костер. Тут лежали, растянувшись возле порыжевших от солнца кустарников, ужи, Ящерицы, расположившиеся на раскаленных до бела камнях, следили за людьми дружелюбным оком. Розовые фламинго, мочившие лапы в воде источников, не улетали при их приближении, успокаивая своей доверчивой торжественностью дремавших посреди водоемов водяных курочек. Альбины и Серж заметили, как бурлила вокруг них вся эта жизнь парка только в тот день, когда они почувствовали, что сами ожили, слившись в поцелуи. Теперь эта жизнь минутами оглушала их, говорила с ними на языке, которого они не понимали, обращалась к ним, с бесконечной настойчивостью упрашивала о чем-то. Вся эта жизнь, все голоса, все животное тепло, одуряющие запахи, силуэты растений — все это до того волновало влюбленных, что они даже раздражались друг на друга. А между тем в парке они встречали только ласковый привет и ничего более. Каждая травка, каждый зверек становились их друзьями. Весь породу был как бы одной сплошной лаской. До их прихода здесь больше ста лет подряд свободным властелином царствовало только солнце, дарившее свой блеск каждой ветке и до сих пор Сад знал одно только солнце. Каждое утро солнце пробиралось в парк, преодолевая глухую его стену своими косыми лучами, в полдень лило отвесный свет на истомленную землю, а вечером уходило на другой конец, лаская листву прощальным своим поцелуем. Потому-то Сад и не стыдился теперь принимать Альбину и Сержа, что он так долго принимал солнце. Он видел в них добрых приятелей, которых незачем стесняться. Животные, деревья, воды, камни вели себя с восхитительной непосредственностью, громко разговаривали, жили на распашку, ни из чего не делая тайны и с невинным бесстыдством выставляли на показ первозданную свою красоту. Природа из-под тишка смеялась над страхами альбины и Сержа.